Матрасы, как и сказал Гил, лежат в конце коридора. Штук десять точно. Ждали больше народа? Подхожу, рассматривая. Толстые, хорошего качества, новые. Рядом стопка одеял. Рит тем временем открывает дверь одной из указанных комнат, заглядывает внутрь. Олаф распахивает другую. Заглядываю ему через плечо. Абсолютно пустое прямоугольное помещение. Светлые стены и потолок. Пол тоже светлый, разве что на полтона темнее. Дверь в одной из стен должно быть в уборную. Окно без штор. На окне мой взгляд задерживается. Никаких решеток, но ручка снята. Без инструментов не открыть. Берите матрасы командует Райан, и одежду. Только теперь замечаю стопку чего-то бежевого, безликого цвета на полу у стены. Нам велено вымыться и переодеться. Старые вещи в мешок. Кэссиди ищет глазами и, наконец, находит искомое. Пачка полиэтиленовых пакетов для мусора лежит у двери одной из комнат. Кир, Рид и Попс Хватают по матрасу и тащат в ближайшую дверь. Курт берет с них пример, но направляется в соседнюю комнату. Кэс! Олаф подходит сзади, трогает главаря за локоть. Райан резко оборачивается. Кэс, ты уверен, что им можно доверять? Райан адресует ему долгий пристальный взгляд. Не уверен, отвечает чистую правду. «Но Фред с ними работал прежде, верно?» Напряженно, кусая губы. «Фред работал», — подтверждает Кэссиди. «И нам надо попробовать». «Ладно, Кэсс». Олаф опускает глаза и отходит. «Мы тебе верим, ты не думай». «Не знаю, что думает Райан в этот момент, но радостным от этого признания его лицо не назовешь». Олаф подхватывает подмышку угол матраса и тащит его по полу за собой в комнату, где недавно скрылся курт Ну что, по пососедствуем снова? — усмехаюсь фальшиво-оптимистично. — Угу, умник! — соглашается Кэссиди и тоже берет матрас. Наша комната ничем не отличается от той, которую мне уже довелось сунуть нос. Прямоугольник с окном и дополнительной дверью. В эту дверь тут же и заглядываю. Душевая кабина, раковина и унитаз. Все белоснежное, новое. Интересно, сантехнику после нашего осквернения и ее своим присутствием они менять не будут? Захлопываю дверь. Продолжаю осмотр. Выглядываю в окно, флаер еще во дворе. Гил стоит у водительской дверцы, разговаривая по коммуникатору. Иногда сплевывает себе под ноги, порой активно жестикулирует, будто собеседник его видит. Двор большой, выложен каменной плиткой треугольной формы. Сам двор расчищен, снежная насыпь только по периметру. В конце огороженного высоким забором пространства, Расположено невысокое квадратное строение, вероятно, гараж. Соседние дома далеко, вижу только разноцветные крыши в отдалении. Куда мы попали, черт возьми, и где СБ? Что-то сомневаюсь, что они знают, где мы. Свою некомпетентность они уже доказали. Ты чего там? — окликает меня Кэссиди. — Оборачиваюсь. Он уже бросил свой матрас у стены и накинул сверху одеяло. «Ничего», — мотаю головой. «Думаю, что за тайная резиденция?» Райан медленно обходит помещение, внимательно оглядывая стены и потолок. «Думаешь, прослушки нет?» Пожимаю плечами. «Откуда мне знать?» «Сомневаюсь», — высказываюсь. «Мы же безмозглые. Чего нас прослушивать?» А если прослушивают, пристрелят быстрее. Мрачно соглашается Кэссиди. Кэс, мы тебе верим. Вдруг срывается, передразнивая Олафа, и силой пинает ни в чем не повинный матрас. Не психуй, прошу. Усаживаясь на высоком подоконнике, болтая в воздухе ногами. Угу. Кэссиди упирается в стену, вытянутой рукой опускает голову. Ему нужно собраться и успокоиться, не мешаю. Отворачиваясь снова пялюсь в окно. Гил заканчивает разговор и усаживается во флаер. Фары зажигаются, знать бы к кому он, но даже если изБ всё контролируют, как обещали, что даст им слежка залетательным аппаратом. Ну привезли банду из нижнего мира, ну доложились кому-то. Еще никаких доказательств связи с терактами. Может, богатый добрый дядечка решил помочь несчастным и обездоленным. Любой на его месте так бы и сказал. А ответить СБ будет нечего. Хоть бы проследили. Знать, под кого копать, уже хорошо. флаер поднимается в воздух и исчезает за забором. Что-то мне подсказывает, что никакой слежки за ним нет. Черт. Нужно самим как-то выйти на СБ. Вопрос как? Ладно, торможу себя. Пока мы заперты в этом доме, все равно никакой возможности дать о себе знать нет. Нужно успокоиться и выждать. Вот что умник, заговаривает Райан, вздрагиваю от неожиданности. Нужно сделать, что велено, пока этот тип не вернулся. Ага, соглашаюсь. Пока следует быть послушными, как самые верные овечки. Кэссиди снимает с себя куртку, проверяет карманы, вытаскивает нож и зажигалку, откладывает в сторону, а саму куртку засовывает в пакет. Наши рюкзаки остались во флайере. Вдруг доходит до меня. С оружием, мрачно напоминает Райан. А то они не дураки. Вот черт! Барабаню пальцами по краю подоконника. Благодаря Коину схема явно проработана. Ты в ванну первым или как? Отрывает меня Кэссиди от мрачных мыслей. Пожимаю плечом. Без разницы, как знаешь. Отвечает, стягивает свитер через голову. Я чувствую себя пещерным жителем и с радостью приму человеческий душ. Что правда, то правда. Хорошо. Мылись мы последний раз в доме Гвен. Наверное, душок от нас все тот еще. Хорошо, что после долгого перехода по морозу нос плохо дышит. Кэссиди продолжает раздеваться. Отвернуться бы, но не отворачиваясь. Какой же он худой. Каждое ребро на виду. Сижу на подоконнике и беззастенчиво разглядываю своего соседа. Благо в мою сторону он даже не смотрит. А потом Райан поворачивается ко мне спиной, чтобы убрать ботинки в тот же пакет для мусора, что и остальную одежду. В нижнем мире без шрамов никуда, но чтобы так... Вся спина моего соседа исполосована вдоль и поперек. Белые кривые полосы начинаются от самых плеч и уходят под ремень брюк. Кто? Начинаю, на голос подводит, откашливаясь. «Кто тебя так? А?» — оборачивается, хмурится, не понимает. «Ты о чем? а догадывается — догадывается. шрамах, что ли?» «Угу». Чувствую, как кровь приливает к щекам. Райан же, кажется, не замечает моего замешательства. «На нашем заводе не слишком любили детей самоубийц», — отвечает спокойно.